Голова 14. Почему товарищ Сталин не расстрелял товарища Кудряхцева? Войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на территорию противника. Полевой устав Рабочей Крестьянской Красной Армии 1941 года, ПУ-41, страница 9-я. До 20 века место командира батареи в бою было на огневых позициях своей батареи. Где же ещё? Помните Ульва Толстого, батарею капитана Тушина. А в начале 20 века полевая артиллерия передовых военно-отношений государств освоила стрельбу за горизонт по целям, которые с огневых позиций видеть невозможно. Это называется стрельбой с закрытых огневых позиций. Этот способ Стал основным. Он давал возможность прятать артиллерийские батареи за складками местности, за строениями, за деревьями, в естественных и искусственных укрытиях или просто за линией горизонта. Живучесть батарей резко возросла. Их стало трудно находить и уничтожать. Но спрятанная батарея слепа. Наводчик и цели не видит, поэтому при стрельбе с закрытых позиций место командира батареи не на своей батарее, а там, откуда он может видеть противника. Командный пункт батареи стали выносить вперед и в сторону на много километров от огневых позиций. С командного пункта командир батареи видит цель и передает указания, куда и как стрелять. Каждый из нас в детстве играл в морской бой, чертил сеточку с координатами и наносил удары «А-1», «Б-2» и так далее. Так примерно делается и в артиллерии. Одна карта у командира батареи, который противника видит, другая у старшего офицера на батарее, это командир первого огневого взвода, который противника не видит. Командир издалека подаёт команду, старший офицер на батарее команду дублирует, батарея приказ выполняет. Дистанционное управление, так сказать, это в принципе. А на практике Будущим офицером артиллеристом нужно 3-4 года учить математику, топографию, баллистику, метеорологию и другие науки, чтобы овладеть элементарными основами стрельбы с закрытых огневых позиций. Такая стрельба требует умения, навыков, точных приборов, сложных вычислений, устойчивой непрерывной связи и полноценного топографического обеспечения. Всё это долгое вступление к тому, Что боевое применение артиллерии без топографических карт невозможно. Как невозможно играть в морской бой без сеточки с координатами. На каждой батарее должно быть на самый крайний случай два комплекта топографических карт. У командира батареи, который видит противника, и у старшего офицера на батарее, который противника не видит. Есть способы стрельбы с закрытых огневых позиций без топографических карт. Но эффективность боевого применения артиллерии резко сокращается. В принципе, можно и автомобиль без мотора использовать по прямому назначению. Впряг пару коней и знай себе хворостенькой помахивай, да на коней покрикивай. Артиллерия без карт это автомобиль без мотора. По прямому назначению использовать можно, но Так вот. На каждой батарее желательно иметь два комплекта топографических карт. На крайний случай А в лучшем случае карты должны быть ещё и у командиров взвода управления, у командиров второго огневого взвода, у передовых артиллерийских наблюдателей, у вычислителей, у артиллерийских разведчиков, у старшины батареи и у командира отделения тяги. А если у командира отделения артиллерийского снабжения нет карты, то и снаряды могут не подвести. Кому тогда нужны все ваши вычисления? Артиллерия сводный оркестр. Бывают сольные выступления батарей, но чаще батареи поют и играют дуэтом, трио, квартетом. Для управления огнём двух-трёх батарей командир дивизиона должен иметь карту и его заместитель и начальник штаба, а в их подчинении собственная батарея управления со взводом артиллерийской разведки. И всем нужны карты, как дирижёру и музыкантам ноты. О стрельбе дивизионов руководит командир артиллерийского полка. И он без карт воевать не может сам, как не могут подчинённые ему артиллерийские разведчики, корректировщики огня, вычислители. Имея всё это в виду, вернёмся в 13 июня 1941 года. Под прикрытием сообщения ТАСС, миллионные массы советских войск устремились к западным границам. Тысячевые эсковых железнодорожных эшелонов от Дальнего Востока до самого Бреста заполнили железнодорожную сеть страны. пролизовав всё остальное движение. Ночами дивизии, корпуса и армии тайно выгружаются в приграничных лесах. Советские командиры пока не знают, что им предстоит совершить. Каждый видит только свою роту, батарею, батальон, дивизион, полк, бригаду, дивизию, корпус, армию, но не представляет всей глубины и размаха сталинского замысла. И вот тут советских командиров настигает страшная весть. Гитлер нанёс упреждающий удар, внезапно начав превентивную войну. Стандартная картина из 22 июня. В белорусских лесах разгружается 22-я армия, тайно переброшенная с Урала. Как и все другие советские армии, она готовилась к вторжению. Но 22-й армии ставят неожиданную и совершенно необычную задачу готовить оборону и контрудары на своей территории. Генерал-лейтенант Брюков в то время был генерал-майором и командовал 186-й стрелковой дивизией 62-го стрелкового корпуса 22-й армии. Вот его рассказ. Единственный экземпляр карты, который мне удалось выпросить у начальника штаба 21-го механизированного корпуса, забрал у меня командир нашего корпуса генерал-майор Карманов. Источник: Военно-исторический журнал. 1962 год, номер 4, страница 82. 186-я дивизия генерала Бирюкова укомплектована почти полностью. В дивизии 13 тысяч солдат, сержантов и офицеров, 144 орудия, 154 миномета, 558 пулеметов, 13 бронемашин, 16 плавающих танков, 99 тракторов, 558 автомобилей, 3000 лошадей и ни одного комплекта карт. Одну карту генерал Брюков выпросил у соседей, но вышестоящий командир её отобрал. У советских генералов отношение как в сталинском уголовном лагере. Кстати, забравший карту Карманов, только что выпущенный из тюрьмы, и вся Уральская 22-я армия обильно укомплектована спецконтингентом. Заками уральских лагерей Генерал Брюков в данном случае проявил непростительное легкомыслие. Есть одна карта, так и не показывай её никому, даже своему командиру, а то оказачит отныкают. Но не позавидуем и вышестоящему командиру, который карту отню. Он командует 62-м стрелковым корпусом, а это три дивизии: 153-я, 174-я и 186-я. Два отдельных артиллерийских полка, Взингит на артиллерийский дивизион, батальон связи и сапёрный батальон, авиационный отряд, стрелковый корпус 50.000 солдат и офицеров. Всего в корпусе 17 полков, из которых восемь артиллерийских. В корпусе 966 орудий и миномётов. Мы уже знаем, сколько комплектов карт надо иметь на одной батарее. Но в стрелковом корпусе ни одна батарея. а 173 — артиллерийские и минометные батареи, включая батареи управления. В каждом стрелковом корпусе для корректировки артиллерийского огня имеется собственная авиация. Только куда самолеты полетят без карт и как им корректировать огонь батареи? Да и ни одной же артиллерии карты нужны. Карты нужны и пехоте, и саперам, и толовикам. Если артиллеристам дать карты, а пехоте не дать, то как организовать взаимодействие, а штабы батальонов, полков и дивизий вообще без карт работать не могут. 186-я стрелковая дивизия и 62-й стрелковый корпус это только примеры. В 21-ом механизированном корпусе та же картина. Корпусом командовал генерал-майор Лелюшенко, человек широкой души. Взаимная выручка в бою главный принцип войскового товарищества. В ходе войны генерал Лелюшенко был одним из самых ревностных приверженцев этого принципа. Он завершил войну генералом-полковником, командующим 4-й гвардейской танковой армией. На всех постах, во всех ситуациях Лелюшенко поддерживал своих соседей огнём, смелой атакой стремительным и стремительным манёвром. Если в начале войны генерал Брюков вынужден выпрашивать у генерала Лелюшенко карты и получает один лист, то видно, У Дмитрия Даниловича Лилюшенко в 21-м мехкорпусе карты не в изобилии. Но речь не о дивизиях, не о корпусах и даже не об армиях. Второй стратегический эшелон в составе семей армии и многих отдельных корпусов оказался без карт.